Человек попал в беду, улики против него, ограниченный судебный чиновник его обвиняет, а детективное расследование, которое проводит Мегре, восстанавливает подлинную картину преступления, и человек должен быть спасен. Но здесь человека осуждают, несмотря на расследование, проведенное Мегре. Побеждает глупый и злой судебный следователь Конмелио, который, кстати сказать, в других книгах обычно был пострамляем Мегрэ. В чем же дело? Может быть, вдруг поглупел мудрый комиссар и утратил свой талант детектива? Нет. Мегрэ остается прежним, и все, что он делает в этой истории, поражает прозорливостью и удивительным искусством проникновения в обстановку и в психологию людей. Дело в том, что резко возросла, «Реальная сила Комелео» и ему подобных. Роман был написан в 1959 году под непосредственным впечатлением установления Пятой Республики во Франции, которая законодательным порядком укрепила авторитарно-бюрократическую власть исполнительных органов государственного аппарата, в том числе судебное ведомство. Одним из первых законов нового режима был ордонанс от 22 декабря 1958 года, который наделяет особым статусом магистратов, прокуроров, судебных следователей, усиливает их влияние и значимость, дает им более высокие, чем прежде, привилегии. Комелио принадлежит к магистратам. Эти люди, как правило, и из социальной элиты Окончившие университет и высшую школу магистратуры, заняты только своей карьерой, далеки от народа, от реальной жизни. Мегре всегда противостоял им и одерживал над ними победу именно потому, что он был силен своей близостью к народу, своим знанием людей, жизни, психологии. Но вот теперь магистраты получили закрепленную законом возможность помешать Мегре выполнять его функции. В начале романа он жалуется пардону. «За годы работы я наблюдал, как постепенно уменьшались наши права в пользу чиновников судебного ведомства». Случай с О'Гюстом Жоссе фактически приводится для того, чтобы показать, как пагубно для правосудия такое усиление роли магистратов и сужение прав офицеров уголовной полиции. «Я орудие в руках прокурора» горестно констатирует Мегре, практически лишенной возможности влиять на ход следствия по делу Огиуста Жоссе, которого он справедливо считал невиновным. Словом, установилась система, сковывающая деятельность Мегре по спасению людей. И дело не только в несовершенстве юридических механизмов Пятой Республики. Семенон преобразует этот конкретный, вроде бы частный случай, в типичный, и обобщающий пример, иллюстрирующий углубление трагедии личности в обществе, которое становится все более враждебным, подлинным человеческим ценностям. В 60-е годы сгущается атмосфера безнравственности и подлости. В романе «Гнев Мегре» Семенон показывает, что преступник, воплощающий этот мир грязи и цинизма, покушается на самое святое и ценное – на то, что составляет внутренний стержень и основу облика Мегре, на его порядочность, безукоризненную честность и высокую нравственность. Расследование банального преступления, каких было много в книгах серии «Убийство на Монмартре», владельца ночных кабаре, приводит комиссара к чудовищному открытию. Убийца брал взятки якобы для того, чтобы вручить их самому Мегре. То есть силы зла, с которыми он боролся всю жизнь, пытались помимо его воли как бы втянуть в свою игру, объявить его, поборника добра и истины, соучастником своих гнусных дел, представить циничным и лицемерным. Можно понять его гнев, его возмущение и ярость. Он сам мог бы стать жертвой, быть опозоренным, оказаться в ситуации, подобной той, в которой находился Пуан в мегре у министра. Поэтому расследование, которое он проводит, спасает уже не кого-нибудь, а его самого. Он, мудрый и всесильный в ранних романах, теперь в любой момент может разделить участь тех несчастных, которых ему доводило защищать от несправедливости. Семенон показывает тем самым, до какой степени пал нравственный климат общества.